Глава 9. Одним словом, чтобы побеседовать с Вульфом, Роуклифу не пришлось ждать до одиннадцати утра. Вульф был человеком известным и весьма влиятельным, но кое чего не мог себе позволить даже он. В частности, он не мог предпочсть разговор со мной общению с представителями закона, когда у него перед домом лежали трупы Дейзи Перита и его охранника. Итак, в пять минут пятого утра Нир Вульф принял Роуклифа и сопровождавшего его сержанта у себя в спальне. К сожалению, при их беседе я не присутствовал. По просьбе лейтенанта давал показания другим копам, обосновавшимся у нас в кабинете. Впоследствии мне стало известно, что Вульф решил приоткрыть завесу тайны и отделался полуправдой, не оставив полиции ни малейшего шанса разузнать всю подноготную случившегося. Он сказал, что Пэррит жаловался на дочь-шантажистку и хотел, чтобы Вульф придумал способ ее остановить. И он, Вульф, взялся за дело. Затем по распоряжению Пейри к нам приехала сама дочь. Вульф пригрозил ей, что если она не пойдет на попятную, он сдаст ее полиции в Солт-Лейк-Сити, которая давно ее разыскивает. Обо всем остальном он умолчал. Он не сказал, что Вайолет была подставным лицом и не уточнил, чем она шантажировала отца. Также он ни словом не обмолвился о об Бьюле. обо всем этом я узнал позже, а в момент беседы с варонами не имел ни малейшего представления о том, что именно Вульф собирается рассказать. Таким образом, я решил ограничиться лишь всем известными фактами что ничуть не добавило мне популярности. Ну и ладно, зато целее буду. В результате переговоров некоторому числу блюстителей закона и порядка было дозволено приходить в дом для бесед с Вульфом и мной при условии, что никакого временного штаба они здесь разворачивать не станут. В итоге весь шум и кутерьма с ярким светом и вспышками камер остались за порогом дома. Меня два раза выводили на улицу: сначала для того, чтобы я дал показания на месте преступления, а затем, намереваясь поймать на противоречиях. Однако никаких попыток снова увести меня в участок на этот раз не предпринималось. Судя по поведению полицейских, я почти что внушал им жалость. Увы, У меня было слишком мало времени, чтобы обдумать свое положение и с ужасом осознать, что у них имеются все основания мне сочувствовать. Казалось, время тянется бесконечно, но когда забрезжил рассвет и лучи восходящего солнца осветили рабочий стол Вульфа в кабинете, полицейские наконец убрались. Даже Роукли с сержантом покинули комнату Вульфа. Как только в доме не осталось ни одного чужака, Фриц тут же занялся завтраком. Я поднялся по лестнице, постучал в дверь спальни босса, получил разрешение войти и с готовностью переступил порог. Вульф в жёлтой шёлковой пижаме и желтых тапочках, с загнутыми носами, как раз выходил из ванной комнаты. Ну что ж, Начал я: "Молю Бога, чтобы зазвонил телефон". Выходя из кабинета, я всегда переключал связь на комнату Вульфа. Аппарат, стоявший на прикроватном столике, тоже был ярко желтым отвратительный цвет. Я подошел, снял трубку и произнес. — "Кабинет Нира Вульфа. Арчи, это Сол. Позови босса." Сол Пензер повернулся, я к вольфу. Он кивнул и подошел ко мне. Хорошо. Ступай в свою комнату и посмотри на себя в зеркало. Тебе надо умыться. Если бы вы всю ночь провалялись на тротуаре, уворачиваясь от пуль, вам тоже понадобилось бы умыться. У вас какие-то конфиденциальные дела с Солом? Вы дали ему задание? Конечно. Оно связано с делом мистера Перита. Когда вы успели? Я позвонил ему прошлым вечером, когда ты провожал мисс Пейдж домой. Иди умойся. Я и пошел. Обычно я выражал недовольство, когда Вульф держал меня в неведении относительно своих дел, обращаясь за помощью к другим людям. Но в тот момент я был вымотан, и потом Речь шла о соле, а это совсем другое дело. Он отличный, малый, и в данном случае возмущаться было совершенно нечем. Взглянув на свое отражение в зеркале ванной комнаты, я понял, что Вульф имел все основания для нареканий. Я умылся, решив побриться позже, после того, как позавтракаю, а затем отправился обратно в комнату Вульфа. Закончив разговор с Солом, он теперь сидел на кровати в нижнем белье и натягивал носки. Что вам хотелось бы обсудить? спросил я. Ничего. Ничего? я возмущенно уставился на него. Что ж, прекрасно. На данный момент обсуждать нечего. недовольно проворчал Вульф. Ты вне игры. Я сказал лейтенанту Роуклифу, что мистера Перито шантажировала дочь. Тот поручил мне положить этому конец, а я пригрозил девушке сдать ее полиции. «Все! точка. Роуклиф, кретин, пытался намекнуть, что может привлечь меня к уголовной ответственности за шантаж дочери. Идиот. Кстати, Вульф выпрямился. Как ты думаешь, раз мистер Периту убит, имеет ли смысл звонить по тому телефону, что он дал насчет мяса? Я вне игры, повторил я сквозь зубы его реплику и отправился на кухню завтракать. Вне игры. И он еще называет Роуклифа окретином, сам-то чем лучше. Я был так возмущен, что проглотил первые три блинчика, не замечая их вкуса. Четыре раза мне пришлось прерывать завтрак из-за телефонных звонков. Я был к этому готов. Понятное дело, теперь нас не оставят в покое и будут донимать весь день. Из четырех звонивших внимание Вульфа заслуживал только один. Меня это вполне устраивало. Сейчас мне хотелось видеть его как можно реже. Когда он покончил с завтраком и отправился в оранжерею, я позвонил ему по внутреннему телефону. С вами пытался связаться человек, представившийся Шварцем, адвокатом Дейзи Перета, известил я. Он хочет немедленно вас видеть. Я сказал, чтобы он пришел в одиннадцать». И записал его номер. Если вы считаете, что он тоже вне игры, я могу ему перезвонить и отменить встречу. «Одиннадцать утра. Это вполне меня устроит, произнес Вульф. Ты спрашивал насчет мяса. Мистер Перрид говорил, что надо обращаться к ним между семью и десятью». Нет, не спрашивал, ответил я и повесил трубку. Следующие два часа я главным образом мужественно сражался со сном и наверняка проиграл бы битву, если бы не телефонные звонки. За долгие годы я привык к общению с журналистами, оно требовало особых навыков, на какие только ухищрения они не шли. Вот вам пример. Среди прочих звонивших был мужчина с голосом столь хриплым, что меня так и подмывало попросить его прочистить горло. Этот мужчина представился другом Дейзи Перета и, сказав, что хочет задать мне пару вопросов, осведомился, может ли он повидаться со мной сегодня днем в клубе 7-11. Я ответил, что пока у меня полно дел, Но если он представится и оставит свой номер, я перезвоню попозже и скажу, смогу ли встретиться с ним. На это он заявил, что весь день проведет в разъездах и попросив не беспокоиться, пообещал перезвонить сам. На прощание он сказал: "Жалко, что прошлой ночью у вас было мало дел, иначе вы остались бы в доме". И с этими словами повесил трубку. Незадолго до одиннадцати позвонил Сол Пензер. Я соединил его с Вульфом, и тот сказал, чтобы я не слушал. Но это было совершенно лишним. Я и не собирался, ведь я был вне игры. Прежде чем они закончили разговор, раздался очередной звонок в дверь, пожалуй, уже десятый по счету с того момента, как уехали полицейские. Однако на этот раз На пороге оказался не очередной непрошенный гость, а посетитель, которому было назначено. Я впустил Шварца, сказав ему, что Вульф скоро появится, после чего провел его в кабинет, где и усадил в кресло. Ни за что бы не поверил, что передо мной адвокат Дейзи Перета. Во-первых, вместо очков он носил старомодное пенсне. Но Дело было не только в этом. Шварц оказался пожилым, худым мужчиной около шестидесяти лет, на удивление молчаливым. Сперва я решил еще чуть-чуть побороться со сном, завязав непринужденную беседу. Однако мне не удалось вытянуть из адвоката больше десяти слов. Он сидел, держа на коленях портфель и каждые полминуты дергал себя замочку правого уха. В тот когда послышался шум лифта, на котором спускался Вульф, я уже успел махнуть на собеседника рукой. По дороге к письменному столу Вульф остановился, и я, хотя и был вне игры, представил патрона Шварцу, что ж, этого требовали правила хорошего тона. Затем Вульф, прошествовал к своему креслу, опустился в него, поёрзал, устраиваясь поудобнее. После чего откинулся на спинку, устремив на посетителя взгляд из-под полуприкрытых век. "Слушаю вас, сэр", произнес он. Шварц заморгал от яркого солнечного света, лившегося в кабинет из окна. "Хочу сразу же попросить прощения за то, что настоял на скорейшей встрече с вами. Речь Ещё идёт отделение терпищим отлагательств, произнес адвокат официальным тоном. Насколько я понял со слов мистера Перрита, прошлым вечером вы не соизволили четко и недвусмысленно изъявить свое согласие, и в связи с этим позвольте полюбопытствовать, согласие с чем? Стать по завещанию его душеприказчиком», «И по существу опекуном его дочери. Вы соглашались на это?" какая нелепица, покачал головой Вульф. "Именно такого ответа я и опасался." С печальным видом отозвался Шварц. "Что ж, это осложняет дело. Боюсь, отчасти здесь есть и моя вина." Мне пришлось составлять документы в страшной спешке. Тогда возникает вопрос: кому достанутся пятьдесят тысяч долларов, назначенных по завещанию душеприказчику, вам или иному человеку, которого назначит на роль душеприказчика суд? Вульф заворчал, широко распахнул глаза и тут же снова чуть смежил веки. Мне нужны подробности, буркнул он.